насти на платформе. Обла вой бедных батраков, растянутая в длинный ряд криками и шумом поднимает животных и гонит их прямо на эту воздушную засаду. Прекрасно. Но ведь тигр может броситься на кого-нибудь из загончика. Конечно, да так оно и бывало множество раз. Но это уж обыкновенное свинство. Богач сидит себе удобно с ружьём на дереве, а бедняк рискует жизнью ради его удовольствие. Тфу их, с такой охотой. Что вы возмущаетесь, боцман, вмешался Томик. Ведь магараджа из-за наш счёт организовал себе развлечения, а вы против этого не возражали. Наоборот, даже требовали, чтобы я скорее соглашался, расспросит такая красивая дама. Эх, боцман, не хотел бы я проплыть плохим пророком, но женщины вас погубят, хоть вы И слышать не можете о женидбе. Перестань-ка, браток, меня укорять, не то разозлюсь, спрыгну на землю и так рвану этого священного слона за хвост, что магаража слетит со своей бамбуковой веранды, и ему самому придётся ловить тигра. Вельмовский с упрёком звянул на сына и сказал: "Боцман, не говори глупостей, ведь Тумик шутит. Нас никак нельзя сравнивать" с бедными туземцами, которых принуждают принимать участие в облаве. Ловля диких животных наша специальность, и для нас вовсе не новость. Верно, совершенно верно, Андрей. Но твой малец всегда меня выводит из равновесия. Неужели вы хотите сказать, что с удовольствием поехали бы на эту охоту за красавицей княгиней?" упрямо спрашивал Томик. "Не в этом дело", пробурчал в ответ Марек. Легиня в самом деле мила, но говоря по правде, мне бы хотелось сделать ей приятное, но меня возмущает, что, как говорит наша пословица, бедному и ветер в глаза. Беседу пришлось прекратить. Слоны углубились в джунгли. Теперь они снова шли друг за другом, растянувшись длинной цепью, по обеим сторонам протоптанные животными тропинки. А в осиле стена тропической растительности, среди цветов самых странных форм, красок и запахов царила великолепная, таинственная орхидея. Пение цикад умолкло, дурманящий запах цветов стал постепенно ослабевать, чтобы смениться запахом болотных испарений. Вдруг раскинулась густая сеть зарослей бамбука, тростника и папоротников. огромное деревью, оплетённые лианами, образовали вверху плотный покров. В джунглях царил постоянный полумрак, а в воздухе жужжали рои москитов, шершни, диких пчёл и оводов, которые безжалостно жалили людей и животных. Чутьке мухамтом и главил голдёш обезьян и крик попугаев, но одновременно продолжал пристально всматриваться в темноту леса. Вот в кустах с правой стороны послышался шелест. Это стадо индийских кабанов, отличающихся от наших длинной гривой, спешили укрыться от людей в глубине джунглей. Прежде чем охотники выехали на несколько более свободное пространство, Том их заметил в кустах красивый силуэт животного. Оно ему сразу напомнило незабываемую охоту на окапи. по Африке. Это была антилопа нилегао, имеющая более высокое и широкое туловище спереди, чем сзади. Великолепный самец был около 2 м в длины. На его изящной голове торчали серповидные рога. На груди животного среди тёмно-серой с голубоватым оттенком шерсти светилось крупное белое пятно, которое полукругом переходило снизу В свисающую чёрную прядь шерсти. Широкие крупы белые полоски на задних ногах животного делали антилопу нилегау, похожую на африканского окапи, взволнованный воспоминанием об опасной охоте, том ик собирался обратить внимание отца и боцмана на удивительное животное, но испугнутая охотниками оно быстро скрылось в чаще леса. Свыше 2 часов пробирались охотники сквозь тёмные джунгли, пока наконец не добрались до опушки девственного леса. В этом месте широкая полоса луга, поросшего высокой пожелтевшей травой и разбросанными тут и там кустами, отделяла джунгли от русла болотистой реки. По среди деревьев, росших вдоль берегов реки, виднелась роща ракит. В прохладной тени таких рощ любят отдыхать тигры после своих ночных разбойничьих похождений. Слоны один за другим выходили из джунглей на луг, подгоняемые криками махутов. Они шли прямо к роще на берегу реки. Не доходя до рощи метров на 300, слоны изменили порядок марша. Теперь они развернулись в цепь, оба конца которой по мере приближения к ракитнику выдвигались всё дальше вперёд. Таким образом, они вскоре образовали полукруг, внутри которого оказалась вся роща. В самом центре этой цепи находился слон, на котором ехала прекрасная княгиня. По правую сторону от неё ехал магараджа с двумя англичанами, а по левую вельмозский томок и боцман. Вблизи рощи слоны сжали круг Ещё плотнее Босан внимательно изучал место будущей охоты, но вдруг, встревоженный чем-то, повернулся к друзьям и сказал: "Ракитовая роща напоминает мне мешок, отверстия которого выходит к реке. Если местные тигры умеют плавать, то из нашей охоты ничего не выйдет. Они уйдут из-за этого мешка, переплыв на противоположный берег. Тигры воды не боятся и превосходно плавают", ответил Мельмовский. Я полагаю, что магарадж уже предусмотрел возможность их бегства через реку. Бояться нечего, тигры от нас не уйдут. Я видел лодки, идущие к окружённой нами роще, вмешался Томик. Как только мы вышли из джунглей, я осмотрел в бинокль всю окрестность. Ну, если дело обстоит так, то вскоре начнётся дьявольский танец, буркнул моряк. слоны остановились на опушке аракитовой рощи закремили роги, трубы и барабаны индийские стрелки громко кричали некоторые из них начали стрелять из пистолетов только теперь под аккомпанемент этого невероятного шума слоны медленно направились в рощу огромные животные пробивали себе дорогу В зарослях ракитника топтали кусты, гнули деревья или просто вырывали их с корнем, отбрасывая на сторону. Теперь стало понятно, что магораджа решил замкнуть кольцо облавы на берегу болотистой реки. По мере того, как слоны всё дальше углублялись в прибрежную чащу, шум стихал. Вдруг одновременно из нескольких мест послышались сначала пронзительные крики диких павлинов. А потом придостерегающая перекличка обезьян: "Пилью, пилью, пилью!" кричали павлины, как бы желая предупредить людей о грозящей им опасности. Слоны, на которых ехали три зверя Лова, ещё больше приблизились к княгине, так как махуты хорошо поняли предостережение. Они прекрасно знали, как трудно заметить тигра в лесной чащобе. Но павлины и обезьяны, на которых часто нападают тигры, особенно молодые, упражняющиеся в самостоятельной охоте, почти всегда чувствуют их присутствие. Иногда ночью обезьяны не чувствуют приближения пантеры или боа-душителя, но днём всегда помнят об осторожности. Они никогда не ошибаются относительно того, какой зверь притаился в чаще. Если это дикий кабан или косуля, они сохраняют полное спокойствие, зная, что им ничего не грозит. Но если это тигр или пантера, то павлины и обезьяны громкими криками предупреждают своих сородичей. Томик обменялся с отцом многозначительным взглядом. Он тоже понял причину тревоги павлиновые обезьян. Это тигр поднялся со своего логова. В этот момент магораджа выстрелил верх из штуццера. По этому сигналу со стороны реки раздались крики и выстрелы, значит, последнее звено цепи сомкнулись. Где-то с правой стороны послышался треск ломаемых веток. Слоны остановились в ожидании. Огромные животные на первый взгляд казались совершенно спокойными, но нервное движение хоботов и гневный блеск глаз выдавали их возбуждение. Это был верный знак того, что где-то поблизости находится тигр. Магараджа и оба англичанина уже держали в руках штуцеры, готовые к выстрелу. Левое крыло облавы сужало круг. Под мощными, толстыми, как столбы ногами слону, трещали кусты. Вдали раздался ужасный рёв, который повторился несколько раз через короткие промежутки времени. Переступая с ноги на ногу, слоны одновременно двигали веерообразными ушами. Томок вздрогнул, услышав это дрёв, потом раздалось громкое говорчание. Ещё до того, как Томок увидел тигра, слон Магараджа поднял хобот вверх. Магараджа молниеносно вскинул штуцер и нажал курок. Звук выстрела и пронзительный рёв раненого животного слились почти в единое. Стройная, гибкая, коричневого цвета туловище тигра, покрытое чёрными полосами, свернулась в чаще зелени, как пружина. Его яростный рёв потонул среди грома оружейных выстрелов. Это полковник Бартон и генерал Макдональд добивали раненое животное. Священный слон, на котором сидел магараджа Алвара, медленно приближался к извивающемуся в агонии тигро. А вот слон хоботом перевернул умирающее животное, после чего подбросил высоко в воздух. Когда мёртвый тигр упал к его ногам, слон поднял хобот и короткими трубными звуками объявил победу. Снова запели медные трубы, загремели барабаны, облава опять направилась к берегу реки. Ничего не скажешь, слонова не выдрессировали, что надо. Ты видел, как слоны хоботами давали знак охотникам, обратился Боцман к Томику, когда они поравнялись. Да, дрессировка замечательная. В удобный для выстрела момент, слоны сами останавливаются, и движением хобота требуют от охотника выстрела, возмущался Томик. Как видно, слоны незаменимы для охоты на тигров, добавил Боцман. Лошадь давно бы испугалась, а почти ни слонище, хотя и весьма раздражён видом хищника, стоит себе спокойно и при этом ещё облегчает человеку задачу. Это правда, лучше не бояться тигров и ни за что не приближаться к ним. Послушай, кабраток, если они будут так палить в каждого встреченного тигра, то нам не придётся поймать живого. Встревожился моряк. Не беспокойтесь, боцман. Макараж же не откажется от подобного зрелища, ответил Томас, пожимая плечами. Я почти уверен, что здесь ещё есть игры, кроме убитого. Глубокое гортанное рычание, донёсшееся из глубины чащи, казалось, подтвердило его слова. Вскоре на левом крыле облавы послышались выстрелы и ужасный рёв раненого животного. Берег реки был уже очень близок. Ноги тяжёлых слонов всё глубже проваливались в мягкую влажную землю, и всё отчетливее слышались крики людей, находящихся на лодках. До сих пор Вельмовский спокойно наблюдал за охотой и внимательно прислушивался к звукам, доносящимся со стороны реки. Теперь он жестом потребовал от сидевшего За ним индийцы, чтобы тот подал ему жирть с раздвоенным концом. Одновременно он подозвал своих товарищей и потребовал приготовиться к ловле тигра. Небрежным движением боцман тоже схватил своё оружие, проверил его прочность и поудобнее уселся на спине слона, беззаботно оглядываясь по сторонам, том и с тревогой думал о ловле живого тигра. По мнению многих Охотников ашпутанские тигры принадлежали к крупнейшим тиграм Индии. Они не только больше, но и значительно сильнее, чем знаменитые бенгальские тигры. А ведь охотясь на них, такой опытный зверолов как Смуга чуть не лишился жизни. Томак не боялся опасности, но ему казалось, что шумная охота со слонами, разъярёнными видом тигров, могла помешать ловле живого хищника. Кроме того, он не был уверен, сможет ли в критический момент рассчитывать на помощь туземцев, не имеющих опыта ловли зверей живьём, а помощь их была необходима. Малейшая неосторожность или робость в решительный момент могли повлечь за собой печальные последствия. Томок искосо взглянул на сидевшего за ним на слоне индийца, полуголый, туземец одной рукой держался за Упреж слона, а вторую жмал раздвоенную жесть. А вось сойдёт, подумал Томок, которого успокоило решительное выражение лица индица. Он вспомнил, что перед охотой отец несколько раз объяснял своим индийским помощникам игроль во время этой охоты. Мысли Томка были прерваны шумом, раздавшимся со стороны реки. На правом крыле цепи послышались частые выстрелы. каквидно неудачное, потому что после них не было слышно рёва раненных животных. А слоны, сжимая кольцо, шли всё вперёд и вперёд. Злобный, глухой рёв, раздававшийся из чаще всё больше, раздражал кротких обычно великанов. Погонщики слонов Птомика и Боцмана по слушной приказу Вильмовского Направили своих животных к слону, на котором сидел их негеня. Теперь четыре слона шли рядом, держась за упряжь. Мельмовский присел, приготовившись прыгнуть на землю, и внимательно шарил глазами по зарослям аракитника. Внезапно слон генерала Макдональда остановился и поднял верх хобот. Англичанин, как только увидел полосатое тело бестие, нажал курок. Он, правда, промахнулся, но, видимо, пуля прошла рядом с головой тигра, потому что тот, испуганный и потерявший ориентировку, бросился прямо под ноги слона Магарадже. Манипхадра выстрелил, хотя не мог достать тигра, который вертелся между ногами слона. Священный слон сразу понял положение, резко подался назад, пытаясь хоботом схватить хищника. Анга тут с невероятной ловкостью выскочил из-под ног. Ближе всех слону Магараджа находилась красавица Рани. Погонщик её слона пытался криком вынудить животное отойти назад, чтобы дать возможность Вельмовскому выстрелить в тигра. Но разъярённый слон либо не понял, либо не хотел выполнять приказ. Вместо того, чтобы отступить, он бросился на хищника. Огромный серый слон, обычно довольно медлительный, стал вдруг чрезвычайно подвижным. Раздражённый опасной близостью тигра, он старался схватить хищника хоботом, но так как это не удавалось, пытался пронзить его своими длинными бивнями. Крик испуганных женщин, сидевших в паланкине на спине слона, которые легко могли Из него вырость ещё больше разъярил слона. Опасность увеличивалась и потому, что слоны Манипхадры генерала Макдональда и полковника Бартона окружили взбешённого тигра, преградив ему путь к отступлению. Вот двухметровый необычайно сильный хищник как молния метнулся на слона, чтобы затем ещё быстрее отпрянуть, увернувшись от убийственных ударов хобота и бивней. По-видимому, ему не раз приходилось встречаться со слонами, потому что теперь у него было больше ярости, чем страха. Охотники оцепенели от ужаса, так как отчаянно дерущееся животное вертелось, как огромный серо-коричневый клубок, не давая возможности стрелять. Вдруг слон кнеги не споткнулся, тигр в одно мгновение прыгнул и очутился на его голове. Махут упал на землю, княгини и её служительницы ощутились прямо перед лицом ужасной смерти, но прежде чем произошла катастрофа, Вельмовский, рядом с которым ощутился взбешённый слон, перескочил на его спину и заслонил с собой паланкин. Деревянной жердью, рогатиной, он сбросил полосатого тигра с головы слона и сам спрыгнул на землю. Тигр упал на спину Вельмовский чутьёлся рядом с ним. Не теряя самообладания, он пригвоздил тигров к земле своим деревянным оружием. Однако, если бы друзья не пришли ему на помощь, Вельмовский, вероятно, поплатился бы за свою дерзость жизнью. К счастью, бесстрашный боцман ни секунды не колеблясь соскочил на землю и в самый критический момент пригвоздил хищное животное своей рогатиной. Одныжимом сильный хруг моряка жрельть затрещала. Полузадушенное животное болезненно станало, но несмотря на это пыталось вырваться из-под рагатин, пригвоздивших его к земле. Мощные лапы, вооружённые крепкими когтями, пытались достать врагов. Но прежде чем тигр сумел собраться с силами для дальнейшей отчаянной борьбы, к нему подбежал Томик, стремя индийцами. Теперь уже три пары раздвоенных жерди прижали к земле изъятную часть туловища тигра. Томик быстро связал ему ремнями сначала задние лапы, а потом передние, ловко избегая оскаленных клыков. В то время, как трое белых охотников вели борьбу с тигром, рядом возникла новая, не менее грозная опасность. Слон Книгиня,хваченный боевым пылом, продолжал рваться к тигру, и только быстрая помощь Махутав, которые телами других слонов преградили ему дорогу, предотвратила трагический конец охоты. Магараджа и англичане делали всё возможное, чтобы спасти Книгиню. Они прижали с двух сторон разъярённого слона и освободили испуганную владелиницу Алвара и её служительниц. В конце концов, Махутам удалось успокоить слона, и охотники могли сойти на землю. Манипхадра, его супруга и англичане подошли к зверьлом как раз в тот момент, когда Томак заканчивал вязать передние лапы животного. увидев, что с княгиней ничего не случилось, три друга облегченно вздохнули. Правда, лицо прелестной раним было ещё серым от страха, но она уже внимательно следила за ловкими движениями рук томыка, вязавшего тигра. Когда томык управился с лапами хищника, поднял землетостую ветку, добыл из кармана ореминную петлю и снова наклонился над тигром, который глухо борчал. обнажая страшные клыки. Томик подсунул ему ветку под нос. Тигр внезапно поднял голову и схватил за неё зубами. А томик, которому только это было и надо, второй рукой набросил ему на пасть ремнную петлю. Он только затянул ремень и ловко сорудил из него нечто вроде намордника. Когда томик выпрямился, его спутники Отбросили уже ненужные жерди. Вот это я понимаю, охота, отозвался боцман, распрямляя плечи. Ещё немного, и не мы тигра, а он нас поймал бы. Но раз уж нам удалось, то ты Томик подари его красавице, княгине. Боцман прав, сынок. Книгиня просила тебя поймать её тигра и тебе следует вручить ей этот беспокойный подарок, добавил Вельмовский. Выслушав слова отца, Томику улыбнулся. Он поклонился Книгине и сказал по-английски: "Мы рады, что вашему величество удалось счастливо избежать опасности. А вот тигр, которого мы обещали поймать, соболаговолите принять его от нас. Благодарю вас". ответила княгиня всё ещё слегка дрожащим голосом Глава 6. Тайны индийских факиров. На следующий день после драматической охоты на тигров Магараджа давал в своём дворце приём в честь счастливого окончания опасного приключения. Наши путешественники были, конечно, самыми почётными гостями. Кроме них получили приглашение генерал Макдональд и полковник Бартон. Обыкновенно холодные и гордые при встрече с людьми другой национальности, англичане сегодня как бы забыли о своей национальной спеси. Они громко хвалили отвагу и самообладание польских охотников, а полковник Ораль Бартон ни на шаг не отходил от Вельмовского, пытаясь стянуть его в беседу на разные темы. Вначале Вельмовский сохранял вежливую цинность. Сам он говорил мало, охотно прислушиваясь к словам англичанина. Скоро ему показалось, что неожиданная перемена в поведении англичан да и все их беседы преследовали какую-то определённую цель. Поэтому Вельмовский оживился и стал слушать ещё внимательнее. "Вы, извините, что я напомню об одном щекотливом деле, но мне необходимо это сделать, чтобы вы меня не судили строго", говорил Бартон, наклоняясь к Вельмовскому. "Дело касается слов, которые вы произнесли, когда я предостерегал об опасности, грозящей вашему сыну со стороны гепарда Кнегени". Вельмовский искосо взглянул на англичанина. и продолжал его слушать. Человеческая жизнь в Индии ценится меньше, чем у нас в Европе. Члены низших каст это ничтожества в глазах привилегированной аристократии. Если бы мы пытались изменить сложившиеся здесь себеквые обычаи, то быстро потеряли бы Индию. Поверьте мне, что индийцы во многих отношениях ещё остаются варварами. Англичане взяли на себя здесь серьёзную цивилизаторскую миссию. Вельмовский молчал. И только его ироническая улыбка свидетельствовала о том, что аргументы англичанина не оказались ему убедительными. Бартон заметил улыбку Вильмовского, но продолжал говорить дружеским тоном. Изменить что-либо в обычаях такой большой и многолюдной страны не легко, несмотря на это именно англичане запретили индийским матерям приносить жертву священным крокодилам своих детей и отменили Жестокие обычаи, sæти, по которому вдовы во имя любви к почившему супругу добровольно шли на сожжение на погребальном костре. И я, полагаю, никто не станет возражать, что это заслуга англичан, ответил Вельмовский. Ну, по моему мнению, по мере общего развития цивилизации многие народы сами отказываются от слишком суровых обычаев и нравов. Путешествуя По различным континентам я убедился, что о благодетельствование туземцам против их желания обычно ничего хорошего им не даёт. Конечно, на этот вопрос могут быть разные взгляды, сказал Бартон полголоса. Я уважаю людей с широкими взглядами. Сами индийцы по-разному воспринимают нашу роль в их стране. Лучшим примером этого служит Магараджа Алвара. Его супруга и её брат, пандит Давас арман, Магараджа и Давас арман являются сторонниками англичан. Тогда как молодая княгиня относится к ним весьма неприязненно. Неужели, искренне удивился Вельмовский. "Вы. Это печальная правда", подтвердил Бартон. Поэтому в присутствии англичан княгиня всегда оказывает больше симпатии к гостям другой национальности. Это сообщение развеселило Вельмовского, но он не подал вида. К счастью, княжество управляет магараджа, а не его молодая супруга, ответил он, внимательно наблюдая за выражением лица Бартона. К сожалению, княгиня ничем не напоминает покорных своим мужьям индийских женщин. Она получила хорошее воспитание и сумела вырваться из плена суеверий, присущих женщинам Индии. поэтому она находится здесь с нами на равной ноге. Ривниевый магараджа безвольная орудия в её руках. Это она управляет Алваром. Когда англичанин произносил эти слова, на его лице появилось такое выражение, какое бывает у хищной птицы, парящей над давно высмотренной жертвой, но он быстро овладел собой и продолжал беседу. Разумеется, это совершенно не имеет значения для нашей власти в этой стране. Владельцы отдельных княжеств приходят и уходят, а мы остаёмся. Понимание этой истины весьма облегчает путешествие по Индии. Спасибо за любезную информацию. Ироничная сухо ответил Вельмовский, поняв, к чему клонит Бартон. Ах, вероятно, что не так сказал. Наша доверительная беседа совсем не касается вас, как людей располагающих английскими паспортами, кроме того общества Погита Да Вассермана позволит вам свободно путешествовать не только по Индии. Вы можете полностью доверять своему проводнику. Это мудрый и верный человек, превосходно подготовленный к изучению стран, до сих пор недоступных европейцам. Вельмовский был поражён. Неужели Бартон был тем важным лицом, к которому обращался Смуга за разрешением на поездку к границе? Двусмысленное высказывание Бартана говорили о том, что он прекрасно знал, с какой целью приехали польские путешественники в Индию, тогда как они сами этого не знали. Вельмовского охватила тревога. Неужели Смуга впутался в политическую интригу? Он решил немедленно выяснить беспокоивший его вопрос. Наклонился к Бартану и спросил: "Господин полковник, вы сказали слишком много или слишком мало?" Я хочу знать, где сейчас находится мой друг Смуга. Зачем он вызвал нас сюда и что общего с этим имеет Пандита Вас арман, о котором все столько нам говорят. Ого, а вот хитрец, наш хозяин. Я и не предполагал, что у него в джунглях скрываются такие красивые тансавщицы. Вполголоса сказал Бартон, словно не слышал вопроса Вельмовского. Вы только посмотрите, какой восторг светится в глазах вашего друга. даже такой хладнокровный человек как господин томик тоже очарованный ими и вельмозки не возобновил вопроса он понял что ответа не получит и задумался почему вокруг призыва смуги царит такое таинственное молчание одновременно он невольно стал наблюдать за танцем привлекательных баядер